Уважаемые друзья, канал День и в частности главный редактор этого канала Андрей Фефилов любезно предложили мне попытаться вот, в виде таких как бы видео лекций рассказать вкратце основные вехи истории России за прошедшие тысячи лет по мотивам вот моей книги. В прошлом году вышел мой пятитомник. Сейчас мы готовим новое издание этой книги, она будет существенно дополнена э, многими сюжетами. Но я считаю, что достоинство моей книги состоит прежде всего в том, что она написана в проблемном ключе. То есть здесь идет не просто изложение каких-то э, основных или не очень основных событий э, русской истории, разноаспектно и в политическом, и внешнеэкономическом, и внешне политическом и международном и внутриполитическом культурном аспектах. А идет это освещение именно вот через призму историографии. То есть я даю в своей книге совершенно разные концепции, различные точки зрения на ключевые не очень события русской истории и так далее, и так далее. Ну, я надеюсь, что наш опыт значит окажется удачным, поэтому я вот сегодня хотел бы обратиться к первой теме нашего разговора, которая будет посвящена этногенезу славян. Но надо сказать, что этой проблеме посвящено огромное количество работ. Эта тема интересовала умы историков еще в XIX веке, потом активно эта тема разрабатывалась в XX веке, и сейчас, в XXI веке, Проблема этногенеза славян она не, не ушла, так сказать, в историческое небытие. Почему? Дело в том, что проблема эта комплексная, изучалась специалистами разных направлений, в частности, лингвистами, археологами, историками, антропологами, даже биологами. И, к сожалению, ученые разных специальностей до сих пор не смогли прийти к каким-то единым общим точкам зрения. Тем не менее, общее представление о том, что собой представлял этногенез славян, уже сложилось. Я, конечно, в данном случае буду опираться на труды э, авторитетных ученых разных направлений и специальностей, и оставлю за скобками э, сочинение тех фолк хистори которые, к сожалению, сегодня наводнили книжный рынок, потому что их... Э, я беру это слово в кавычки, научное изыскания, они не стоят выеденного яйца, они во многом базируются на элементарном невежестве или желании сделать себе имя на каких-то псевдонаучных сенсациях. Поэтому вот свою книгу, первый том своей книги, которая называется «Древняя Русь», В 9-17 веках, я начиная не с 9 века, а именно с проблемы этногенеза славян. Значит, когда мы приступаем к изучению проблемы этногенеза славян, то здесь в первую очередь встает две ключевых проблемы. Это первая проблема это время появления славянского этноса или выделения, вернее, славянского этноса из индоевропейской группы народов, и вторая проблема, это нахождение прародины славян, то есть той относительно локальной территории, на которой зародился, собственно говоря, славянский этнос, и откуда он потом расселился по огромной территории Европы. Почему? Потому что в начале первого тысячелетия, уже от Рождества Христова, славяне были самым крупным европейским народом и занимали огромную территорию Центральной и Восточной Европы. Значит, что я хотел бы сказать по первой проблеме, то есть проблеме, когда собственно говоря, появляется славянский этнос. Разброс мнений здесь колоссальный, гигантский. Естественно, я приводить все точки зрения и аргументы спорящих сторон не буду, но для понимания я бы очерчу вот основные точки зрения, которые принадлежат крупным ученым, как нашим, так и зарубежным. Каково общее понимание, кто такие славяне? Есть ли оно или нет? Оно, безусловно, есть. Значит, славяне – это... Народ, который вышел из общей индоевропейской семьи народов, еще не выделившись из этой общей семьи индоевропейских народов, они оказались в Европе. То есть в этом смысле славян можно считать автохтонами или аборигенами или коренными жителями Европы. И уже вот здесь, вот в рамках европейского континента, происходит процесс выделения славянства из этой э, индоевропейской общности. Причем, надо обратить внимание, что историки давно спорили вот по какому аспекту. Произошло ли это выделение славянства из индоевропейской общности сразу, одномоментно, Либо а, это выделение представляло собой а, такой поэтапный этап. А, в XIX веке а, таким общим положением было то, что а, первоначально выделению славянства предшествовало выделение отдельной балтославянской общности. То есть а, существовало мнение что, ну, условно говоря, распад индоевропейской общности, он происходил следующим образом. Из индоевропейской общности сначала выделилась общая балтославянская общность, а потом уже из этой балтославянской общности произошло выделение балтов и славян. Отсюда и общность языков, отсюда и общность э, верований, отсюда и общность э, в характере жилищ, керамики и так далее, и так далее. Однако в 20 веке целый ряд крупных историков, лингвистов, но ну, в частности, академик Трубачев, профессор Кузьмин, академик Седов, они все-таки высказали точку зрения, что общность балтского и славянского языков является следствием многовекового соседства этих общностей индоевропейцев, а не следствием того, что те и другие некогда жили в единой балтославянской общности. В последнее время появилась версия о том, что помимо балтославянской общности существовала еще так называемая италославянская или илирославянская общность. Это вот тот самый конгломерат племен, который традиционно называли Венедами или Венетами. Но вот, в частности, сейчас эту точку зрения активно пропагандирует профессор Алексеев, автор, ну, довольно известный и такой крупной работы, как прославяне все Все-таки я придерживаюсь той точки зрения, что не существовало единой балтославянской общности, что выделение из индоевропейской общности тех же германцев, тех же балтов, тех же славян происходило как бы самостоятельно, вне рамок вот неких таких общностей. И процесс выделения славян из единой индоевропейской общности, он занял довольно продолжительный период времени. Теперь возникает вопрос, а когда этот процесс, собственно говоря, начался? Здесь диапазон расхождений составляет почти две с половиной тысячи лет. Если вы, например, возьмете работы такого признанного и авторитетного историка-археолога, как академик Борис Александрович Рыбаков, он давал довольно глубокие датировки возникновения славянского этноса и относил его возникновение к 15-12 векам до нашей эры и связывал возникновения славянского этноса с так называемой Тшинецко-Комаровской археологической культурой. Что такое археологическая культура? Это такой своеобразный комплекс памятников разных, ну, в частности, захоронений, керамики, жилищ, относящихся к отдельной, относительно локальной территории и к отдельной исторической эпохе. Такой же авторитетный ученый, академик Олег Николаевич Трубачев, Знаменитый наш лингвист, который занимался изучением древнеславянского языка, установил, что из всех индоевропейских народов этот язык насыщен огромным количеством хаизмов, то есть слов, которые в общем-то в современном языке давно вышли из употребления, но тем не менее они отражены в той же топонимике, это название населенных пунктов, гидронимике, это название рек или озера, и даже аномастики, Это, ну, личные имена. Да? Так вот, он пришел к выводу, что м -м, вероятнее всего выделение славянского этноса из индоевропейской общности, оно произошло а, примерно вот, в x седьмом веках до нашей эры, и он связывал со славянским этногенезом так называемую чернолесскую археологическую культуру. Вот эту точку зрения среди историков активно поддерживал и развивал такой авторитетный историк, мой учитель, доктор исторических наук Аполлон Григорьевич Кузьмин. Был такой известный советский археолог Петр Николаевич Третьяков, который написал целый ряд работ, посвященных истории славянского этногенеза, в частности, по следам древних славян, у истоков древней русской народности и так далее. Он менял свою точку зрения относительно этой проблемы, но тем не менее вот незадолго до смерти вышла его книга «По следам древних славянских племен», где он пришел к выводу, что, вероятнее всего, первой славянской культурой стала так называемая зарубинецкая культура, которую он датировал третьим, вторыми II веками до нашей эры. Еще, например, Я хочу вам привести точку зрения Валентина Васильевича Сидова. Это крупнейший наш археолог, академик РАН, который всю свою сознательную жизнь занимался археологией древних славян, написал огромное количество блестящих научных сочинений. Он, например, связывал со славянами так называемую Лужецкую археологическую культуру V-II веков до нашей эры. Ну и так далее. Хотя, надо сказать, что среди археологов и историков было довольно много скептиков, которые относили зарождение славянского этноса к гораздо более поздним временам. Ну, достаточно привести в пример работы профессора Мангайта. В 70-е годы он считался одним из самых авторитетных специалистов по этой проблеме. Он так считал, что первое упоминание о том или ином народе, в частности, о славянах, оно где-то примерно хронологически совпадает и с реальным появлением этого народа в истории. Поскольку о славянах впервые писали византийцы, в частности, Прокопий Кесарийский, Маврикий стратег или псевдо-Маврикий, истории историк Готов и Ордан, то он как раз и относил появление славян к моменту вот их первого упоминания в византийских и европейских хрониках. Это вот примерно где-то 5-6 века нашей эры. Примерно этим же периодом датировал возникновение славянского этноса такой известный советский археолог, как Русанова. Ну и так далее, и так далее. То есть вот из этого перечня, короткого перечня, имен, фамилий, вы видите, что проблема славянского этногенеза, вот в смысле э, первой проблематики, э, когда он, э, собственно говоря, становится отдельным этносом, она до сих пор остается неразрешенной. Теперь то, что касается второй проблемы, это проблемы э, исторической прородины славян. Здесь э, ровно такое же ну, разнообразие точек зрения и мнений среди ученых разных специальностей. А, причем я хотел бы отметить такой поразительный факт, хотя он, в принципе, во многом объясним, что ученые разных э, государств и научных школ, они во, во многом страдают так называемым квасным патриотизмом. Но, например, если возьмете сочинение э, польских историков, там, того же Машинского, да, то они будут указывать э, в качестве прародины славян территорию Польши, Междуречье, Висла и Одера. Вот это историческая прородина славян. Если вы возьмете, например, чешских историков, ну, довольно авторитетных, того же Нидерли, того же Шафарика, то они будут указывать в качестве прородины славян Карпаты. Так называемая карпатская теория, кстати, она довольно популярная была, В исторической науке, особенно в XIX и в первой половине XX века, ее активно поддерживал такой авторитетный историк, как академик Сергей Федорович Платонов. Если вы возьмете болгар, болгарских ученых, то они будут настаивать на дунайской теории происхождения славян. Кстати, о Дунае, как про родине славян, писал и безымянный автор повести временных лет. И вот это обстоятельство, кстати... Многие ученые предлагают не сбрасывать со счетов. Но, например, тот же академик Трубачев или профессор Кузьмин, они считают, что именно Дунай был прародиной славян. И не просто Дунай, а среднее течение реки Дунай. Это бывшие римские провинции Норик и Панония. Это территории современной Венгрии, Австрии и Баварии. Вот это так называемое первоначальное ядро славянской прародины. Тот же Валентин Васильевич Седов, о котором мы уже упоминали, он, например, активно отстаивал теорию о том, что исторической прародиной славян было польское поморье от земель Восточной Пруссии до Ютландского полуострова. Так называемое верхнее повисление. Эту теорию сейчас активно разрабатывает и профессор Алексеев, который тоже считает, что территория так называемой поморской культуры, которая вышла из лужецкой культуры или культуры подклёшевых погребений, это вот есть та историческая прородина славян. Ну и так далее. Короче, как бы то ни было, можно прийти к уже такому довольно четкому представлению о том, что славяне, во-первых, были действительно автохтонами, аборигенами Европы что э, процесс выделения славян из общей индоевропейской общности он занял довольно продолжительный период времени. Э, историки лишь спорят о том, когда этот процесс начался и как долго он продолжался. Кто-то говорит о том, что это вот происходило во втором первом тысячелетии до нашей эры, а кто-то говорит о том, что это была первая половина первого тысячелетия нашей эры. Ну и третье уже как бы доказанное обстоятельства, то, что к середине первого тысячелетия нашей эры славянский этнос уже окончательно выделился из общей индоевропейской группы. Кстати, вот в последнее время стали очень популярны научные изыскания господина Клёсова. Честно говоря, я всегда ознакомился с его работами и считаю, что он, в общем-то, ломится в открытую дверь потому что те выводы, к которым он пришел в результате своих ну так сказать ноу-хау, они никоим образом не опровергают давно открытые устоявшиеся мнения сделанные археологами, историками, лингвистами и так далее. Поэтому я не очень понимаю почему вокруг научных бдений господина Клесова Ну, развернулось в тех же соцсетях такие восторженные отзывы. Там ничего нового, такого принципиального нового нету. Никаких открытий Америки, честно говоря, там не произошло. Прошу прощения. Значит, ну хорошо известно, что где-то примерно вот на рубеже 6-7, а может быть 8 веков, это тоже остается предметом научной дискуссии, произошел распад единого славянского этноса на три основные группы. Ну, по курсу школьной истории вы наверняка знаете, что это были западные, южные и восточные славяне. Западные славяне – это так называемые мазавшане, полабские славяне, бодричи и так далее и так далее. Вот нынешними потомками тех западных славян являются несколько крупных европейских народов, в частности поляки, чехи, словаки, некоторые относят к ним мозавшан, лужичан. Это вот на территории современной Германии такие анклавы славянские сохранились. Там даже, кстати, по топонимике И аномастие видно, что эти территории когда-то в глубокой древности были заселены славянами. Да? Теперь дальше южная группа славян – это так называемые драгувиты, верзиты, хорутани и так далее. И так далее. Ну, потомками южных славян являются современные балканские народы. Прежде всего это сербы, черногорцы, славянцы, хотя хорваты – Хорватские историки дистанцируются от подобных студий, но, тем не менее, объективно, хорваты – это, безусловно, славяне, вот. ну и так далее, и так далее. И, наконец, восточные славяне – это то, что раньше было принято называть «древнерусская народность». Ну, хорошо известны племена или племенные союзы, упомянутые в повести временных лет, это те же поляне, мы о полянах отдельно поговорим, Те же северяне, древляне, Дриговичи, кривичи, эльминские славяне, уличи, тиверцы, Радимичи, вятичи и так далее. Это вот восточнославянские племена, которые потом стали как бы базой для возникновения единой древнерусской народности, или как у нас раньше в советской историографии говорили, трех славянских народов, русских, украинцев и белорусов. Я считаю, что вот эта студия, к сожалению, которая родилась в умах э, того же Бориса Александровича Рыбакова или академика Филина, был такой лингвист, известный советский э, директор Института русского языка и литературы, они, к сожалению, вот сыграли злую шутку с нами в постсоветский период. Ну, будет время... Мы об этом отдельно поговорим. На самом деле, конечно, древнерусская народность, она стала базой для возникновения единой русской нации, естественно, со своими языковыми территориальными особенностями. Конечно, в рамках этой нации никаких иных этносов не существовало, и все это стало предметом чисто политических спекуляций и выдумок, начало которым положили небезызвестные сочинения э, откровенных русофобов, ну, в частности, того же Георгия Полетики, которого э, считают автором э, такой гнусной книжонки, как «История русов», э, написанной то ли в конце 18-го, то ли в начале 19 века. То есть, украинство как таковое – это вообще чисто, сугубо политический проект, который к проблеме этногенеза вообще никакого отношения не имеет. А по поводу э, тех э, открытий, научных в кавычках, о которых сейчас уже многие знают, по поводу небезызвестных укров, это вообще находится за рамками э, ну, приличия, что называется. Э, потому что тот же академик Залезняк, наш знаменитый лингвист, он вообще установил истоки происхождения нынешних укров. Дело в том, что в знаменитой поэме Гомера «Одиссей», в той части, где описывалось его участие в легендарной Троянской войне, среди разных племен, принимавших участие в этой войне, были упомянуты Тевкры. Именно таким образом они переводятся на русский язык с греческого языка Тевкры. Но нашим... Бэбиком и, и другим кандидатам украинских наук. Подобный перевод показался ошибочным, и они э, вместо тевкры перевели вот так. ТЕ УКРЫ. То есть ТЕ УКРЫ, ТЕ Украинцы. И вот у них потом на почве, значит, вот этого перевода, такого мягко скажем, вольного, появилась вдруг ниоткуда, не возьми, значит, целая нация. Великие укры, великие украинцы, которые, как вы знаете, выкопали Черное море, которые изобрели колесо, значит, бумагу, порох открыли Америку, стали родоначальниками Чингисхана, Иисуса Христа, Христофора Колумба и других персонажей мировой истории. Но комментировать этот бред, я думаю, не в состоянии даже все наши академики-психиатры, потому что подобного рода вышиванка головного мозга, она, естественно, никакого отношения к науке вообще не имеет. Потом, вы знаете, что во времена господина Ющенко, любителей этих черепков, наши украинские собратья начали носиться с так называемой Трипольской археологической культурой, установили даже День Триполья и так далее, и так далее. но это из той же оперы. У них, кстати, Есть такой известный археолог, академик Залезняк, он однофамилец нашего академика, то есть только наш значит, Андрей Александрович, он филолог, а этот Леонид Леонидович, он археолог. Причем человек довольно таких агрессивных, ну, прямо скажем, бандеровских воззрений, который преподает кузнице бандеровских кадров Киева, могилянской академии, так он, даже давая интервью во времена Ющенко, сказал, неужели в богатой украинской истории нельзя было найти нечто более правдоподобное, чем трипольская культура. Потому что трипольцы, они были ираноязычным народом, и среди современных потомков этих трипольцев, например, называют Белуджей, да? Но ну, где Белуджи, где украинцы. Теперь еще одна есть очень важная проблема, это проблема общественного строя восточных славян. В данном случае мы говорим о восточных славянах, потому что распад единого славянской общности, оно, естественно, привело к возникновению и разных общественных институтов. Значит, то, что касается характера восточнославянской общины. Значит, здесь надо вот какую вещь сказать. У нас, к сожалению, советские и российские историки долго находились и сейчас до сих пор находятся в плену знаменитых изысканий Фридриха Энгельса, которые впервые были им озвучены в его легендарной работе «Происхождение семьи» частной собственности государства. Кстати, Фридрих Энгельс, он, в отличие от Карла Маркса, был не экономистом и не социологом, а по большей части действительно историком. И даже в какой-то части и этнографом. Он свои м, работы во многом писал, например, на данных того же Моргана, знаменитого этнографа, который исследовал проблемы этногенеза на м, народах Южной Америки, которые в 19 веке еще жили в условиях кровно-родственных отношений и на тех же аборигенах Австралии. Так вот, вот он в этой работе, происхождение семьи, частной собственности и государства, а само название этой работы, она очень четко показывает вообще весь замысел труда Энгельса, происхождение семьи, частной собственности государства. То есть, когда... В В родовом обществе возникает промискуитет, то есть запрет на беспорядочные половые связи, возникает моногамная семья. но ну, Понятно, что это исторически занимает не одну тысячу лет. Потом у этой моногамной семьи появляется некая собственность, которая постепенно приобретает характер частной собственности. Приобретение собственности происходит деление общества на классы. И в рамках вот этого деления общества на классы потом происходит и становление, собственно говоря, государства. А уже государство во многом копирует первоначально, я имею в виду государственные институты, во многом копируют э, те институты, которые существовали в той же самой кровно-родственной общине. Так вот, у Энгельса было вот это четкое представление, что сначала существовала кровно-родственная община, а потом на смену к ней приходит более высокая организация – Такая, как соседская или территориальная община. И он э, настаивал на том, что процесс вот этой трансформации кровнородственной общины в территориальную, он уже происходил на стадии государственности. Но исторические э, изыскания и внимательное чтение исторических источников и анализ археологических данных, А они убедили наиболее проницательных историков, в частности, того же Аполлона Григорьевича Кузьмина, что эта схема Энгельса не работает применительно к восточным славянам. О чем идет речь? Дело в том, что вот те археологические культуры, которые с полным основанием все историки и археологи считают восточнославянскими, Ну вот, в частности, Борщевско-Роменскую археологическую культуру 7 там века, да? Или Райковецкую археологическую культуру тоже 7 там, 8 веков. Там археологи обнаружили поразительную вещь. Во-первых, там нету крупных жилищ. То есть там в качестве жилищ выступают совершенно крошечные... Какие-то землянки, полуземлянки, строения, общая площадь которых не превышает 15-25 квадратных метров. Дальше. Там э, существует захоронение э, как минимум двух антропологических типов. Ну и так далее, и так далее. Значит, для обывателя ну, такие как бы, вещи ни о чем, собственно говоря, не говорят. Да? А для специалиста такие вещи, для проницательного специалиста говорят о многом. В частности, о чем? О том, что в рамках вот этих археологических культур жили племена, где не было большой семьи. То есть, не было патронимии. А раз нету патронимии, значит, нету кровно-родственной общины. Потому что в рамках кровно-родственной общины все кровные родственники всех поколений, да, как правило, трех, а иногда даже и четырех поколений – они жили в рамках одной патронимии, то есть большой семьи и большого дома, площадь которого достигала нескольких десятков квадратных метров, а то и сотни, и даже больше квадратных метров. Так вот, в славянских археологических культурах таких патронимий нету. На что это наводит? А это наводит на мысль, что в рамках восточнославянских общностей существовали изначально... Территориальные или соседские общины, которые жили малыми семьями вот в этих самых мало, малых домах. Что еще наводит на мысль о том, что это было именно так? А то, что в рамках этих общин очень часто находят разные антропологические типы. А что значит разные антропологические типы? А то, что это не кровные родственники. А в рамках соседской или территориальной общины совершенно по-иному строится внутреннее управление. Если в кровно общине глава общины, то есть старший в этой семье, является непререкаемым авторитетом и его решение или указание, оно беспрекословно выполняется всеми членами общины, и любое нарушение этого распоряжения приказания, оно карается довольно сурово. Ну, достаточно, например, посмотреть на те же кровно-родственные общины народов современного Кавказа, да? то в соседской общине необходимо согласование интересов разных членов этой общины. Значит, здесь и э, сожительство, и строительство институтов идет совершенно по иному принципу. Вот, кстати, причем вот это вот разделение, оно произошло еще в догосударственную эпоху. Вот что важно. И если вы потом, мы будем об этом говорить, посмотрите на историю взаимоотношений княжеской власти и земли, то есть тех самых знаменитых вечевых структур, то они во многом выросли именно из вот этого общинного самоуправления, еще до государственного самоуправления. Потому что у нас в широком общественном сознании существует представление о том, что вечевые традиции были развиты только на севере Руси, в частности, в Новгороде или Пскове. На самом деле Исторические источники, но ну, та же повесть временных лет в разных редакциях, она фиксирует огромное количество примеров, когда вечевые структуры разных городов и властей играли ключевую роль в политических событиях того времени. Ну, например, знаменитые Киевские вечи 1068 года или Киевские вечи 1113 года или, например, Галическая веча 1000... 187 года, или тоже Новгородское вече 1136 года, или тоже Ростовское и Суздальское вече 1157 года, и так далее, и так далее. Но мы, если доползем с вами до политической истории Древней Руси, то там я более подробно остановлюсь вот на этих эпизодах. Теперь дальше. Второе, вторая проблема, связанная с общественным строем восточных славян, она связана с так называемой эпохой военной демократии. Значит, ну что такое эпоха военной демократии? Историки, ну как бы, сошлись в общем мнении, что это некая такая горизонтально установленная политическая структура, в рамках которой существует три равноправных органа управления. Значит, это так называемое народное собрание, или собрание всех воинов, то есть взрослых мужчин, способных носить оружие и защищать свою общность. Это так называемый совет старейшин и, естественно, вождь. Не случайно потом даже родился такой термин, применительно к эпохе военной демократии, вождество. Вот в современной историографии родоначальником этого термина стал ну, довольно известный историк Николай Крадин, он, по-моему, из Новосибирска или из Красноярска. И вот этот термин, он потом прижился в современной историографии, активно используется во многих монографиях и учебниках, ну, в частности, у того же Дворниченко, у того же Евгения Пчелова и так далее. В эпоху военной демократии, вероятнее всего, происходит становление первых, протогосударственных или таких предгосударственных образований, которые носили так называемый потестарный характер, то есть еще бесклассовый характер. То есть такого жесткого деления общества на классы, на разные классы, имущие и неимущие, еще не происходило. Но вот э -э -э, большая часть историков, э -э, ну, советских, ну и... В частности, тот же Юшков, Третьяков, Кузьмин, Свердлов, они считали, что вот эти вот восточнославянские союзы, они уже представляли собой некое протогосударственное образование со своей системой управления, она еще, эта система управления носила довольно такой неразвитый характер, но, тем не менее, это уже были такие предгосударственные образования. Хотя их оппоненты, тот же вот Мавродин, тот же Академик Рыбаков, они все-таки говорили о том, что э, э, вот эти вот э, э, вождества, они все-таки еще не являлись государствами в полном смысле этого слова, и возникновение государства, восточных славян, они связывают не с возникновением самих этих вождей а с возникновением так называемых союзов-союзов, то есть некой промежуточной структуры, в частности, Тот же академик Рыбаков, он говорил, что вот в условиях противостояния восточных славян и Хазарии под руководством Полян возникло вот нечто подобное, союз союзов, да, куда вошли в том числе северяне, часть Кривичи и так далее, и так далее. Ну и, наконец, третья точка зрения, это то, о чем я говорил, это вот Крадин, Пчелов и Дворниченко, они считают, что... Так называемые племенные союзы или союзы союзов – это научная фикция, что таких протогосударственных или предгосударственных образований не существовало, а существовала значит, обычная племенная организация, на смену которой позднее приходит более сложная уже предгосударственные организации, которые они вот и именуют как раз этим термином э, вождество. Ну, хорошо известно, что в повести временных лет, которая была создана только в начале XII века, а ее списки сохранились и того, в более поздних э, летописях мы об этом еще поговорим были упомянуты так называемые восточнославянские племена или племенные союзы. Ну, я говорил, да, историки спорят. Значит, о каких союзах идет речь, да, или о каких племенах идет речь. Поляне, Северяне, Древляне, Дриговичи, Кривичи, Ильбенские славяне, Вятичи, Радимичи, Тиверцы, Уличи и так далее, и так далее. И у нас... Подавляющее большинство историков, в общем-то, по заведенной традиции, перечисляло эти племена, особо не заботясь анализом источников. И каково же было удивление многих, когда, вот опять-таки, мой учитель Аполлон Григорьевич Кузьмин, один из самых проницательных историков, создатель целого научного направления, он обратил внимание на то, что исторические источники фиксируют принципиально разный, Характер э, жизни э, полян и других упомянутых в повести временных лет э, восточнославянских племен. О чем идет речь? Ну, в частности, значит, выясняется, в том числе, кстати, по э, сочинениям того же Прокопия Кисарийского, что у полян, в отличие от славян, была большая семья. Они жили в патронимиях. Они не жили в малых общинах. Значит, у них была кровно-родственная община, а не территориально, не соседская община. Раз. Дальше. Оказывается, у полян был коммерческий брак. То есть, да, ну, так называемое, значит, когда сговаривались родственники, там, отец с матерью, э, оговаривали, приданое и так далее, и так далее. То есть, это была сделка коммерческая, да? У славян подобного рода вещей не происходило. Славяне сами на игрищах, Ну, понятно, да? То есть, связанные с какими-то э, этими э, языческими праздницами, например, того же э, Ивана Купалы, э, договаривались значит, между собой, кто за кого пойдет замуж. да. Дальше, у славян, в отличие от полян, э, было многоженство. У, у полян нет. Дальше, самое интересное что у славян было трупосожжение, а у полян было трупоположение. Ну, и так далее, и так далее. А что значит вот эта разница, например, в том же погребальном обряде? А это совершенно разное представление о мироздании вообще и о загробной жизни в частности. Значит, говорить о том, что поляне были славянами, к сожалению, не приходится, или к счастью. Значит, сразу возникает вопрос, а кто же тогда были такие поляне? А вот здесь мы э, подходим к наиболее запутанной, интересной проблеме русов. Кто такие были русы? О которой, я надеюсь, мы поговорим в следующий раз. Ну и, наконец, э, я хотел бы еще сказать немного о э, хозяйственном строе и религиозных верованиях славян. Значит, ну известно, что восточные славяне, как и все м народы, находящиеся на ранней стадии своего развития, они были язычниками, они э не исповедовали какую-то монотеистическую религию. И у них развитие язычества прошло через несколько этапов. Но ну вот э, современные историки, тот же Борис Александрович Рыбаков, тот же профессор Топоров, тот же профессор Тимачук, кстати, хороший очень археолог украинский, ну, относительно недавно умерший и так далее, они установили, что восточнославянское язычество оно прошло в своем развитии четыре основных этапа. Первый этап – это так называемый фетишизм, когда восточные славяне обожествлялись и поклонялись предметам, которые непосредственно окружали их. Ну, например, рощам, камням, деревьям, там и так далее и так далее. Затем на смену вот этому фетишизму и станинизму приходит так называемый татемизм. Это хорошо известный многим современным людям, особенно молодым, которые э, носят тотемные знаки в виде там, значит, какого-то пирата, там волчьих зубов и так далее и так далее. Это вот как раз представление о том, что человеческий род происходит от разного рода диких животных, там кабанов, веерпреда, волков, оленей и так далее и так далее. Вот это вот представление тотемизма. На третьем этапе происходит Становление так называемого полидемонизма – это система верований в так называемых лесных, речных, там, горных и иных духов. Да? Ну, хорошо известные со времен вот древнего славянского язычества такие персонажи, как Китимора Болотная, значит, Леший там. Ну и так далее, и так далее. Это вот как раз отголоски вот тех старых верований наших далеких предков в эпоху полидемонизма. Ну и, наконец, вот последний завершающий этап в развитии восточнославянского язычества – это вот политеизм. То есть это вера в божества и своих пращеров, то есть предков. Вопрос о том, что собой представлял пантеон древних языческих богов, он крайне запутанный. Этому вопросу посвящено огромное количество литературы. Ну, в частности, этим вопросом занимался тот же академик Рыбаков, тот же академик Зизидов, тот же профессор Топоров, небезызвестный лингвист Вячеславович Иванов. Ну и так далее, и так далее. Клейн, кстати, ленинградский ученый, который, прямо скажем, выпустил довольно спорную книгу о восточнославянском язычестве. Ну, если у нас будет потом время и возможность, мы об этом отдельно переговорим. Ну и последнее, что я хотел сказать. Восточные славяне, как и их западные, Соседи, я подчеркиваю, именно западные соседи, то есть западные славяне, они были земледельческим народом. Почему я это подчеркиваю? Дело в том, что в русской историографии и 19 и даже 20 веков, что там далеко ходить, посмотрите, например, работы Ключевского, существовало такое ложное представление, что древние славяне были кочевниками. Да, и что главным элементом древнеславянской восточной экономики являлось не земледелие, а являлось скотоводство и внешняя торговля. Но вот многолетние археологические раскопки, они убедительно доказали, что восточные славяне были земледельцами, что наши предки были оседлым народом, что земледелие составляло основу восточнославянской экономики что основными значит, системами земледелия были перелог или залиш так называемый. Он был распространен, этот перелог или залиш, в южной части славянского реала. А вторая система ⁇ это посечная огневая система, там, где участок леса вырубался под пашню, значит лес сжигался, зала выступала в качестве такого как бы естественного удобрения и так далее. Вот такая система э подсечного огневого земледелия, она была характерна для северных районов, ну, например, для новгородских земель, да. А теперь сеяли в основном пшеницу, рожь, но в тот момент, кстати, рожь сеяли значительно меньше, чем, например, в средневековье, Тогда пшеница была все-таки основной зерновой культуры, проса сеяли, ячмень сеяли. Промыслы были довольно хорошо развиты, промыслы были лесные, речные. Вообще, надо сказать, что речные долины, они составляли так называемый кормящий ландшафт наших предков. Этот восточноевропейская равнина, она довольно хорошо, так сказать, прорезана крупными и не очень крупными, и даже очень мелкими реками, озерами. Тут было, что называется, где разгуляться, да. Рыбу в пищу использовали, ну, абсолютно любую. И э, то, что касается э, лесных промыслов, ну, это традиционная охота на крупного и пушного зверя. Э, почему пушного? Потому что пушнина тогда выступала в роли эквивалента денег, да. И, значит, знаменитое бортничество, то есть это на деревьях ставили борти довольно высоко, чтобы туда не залазили там медведи и прочие, так сказать, непрошенные гости. Это сбор меда диких пчел. Мед, кстати, тоже выступал в качестве одного, одного из таких ценных продуктов или товаров, который участвовал и в международном обмене. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это о том, что... При изучении истории восточного славянства историки спорят на предмет того, когда же появляются первые города, древнерусские города. Здесь существует несколько точек зрения. Одни историки считают, что древнерусские города возникают еще в эпоху военной демократии, это вот где-то в VI-VIII веке. Ну, такую точку зрения, например, разделяет известный современный историк, археолог Петр Петрович Толочка. Но большинство историков, в частности, знаменитый академик Тихомиров Михаил Николаевич, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, Валентин Васильевич Седов, Куза, который, кстати, посвятил этой проблеме специальную работу, они все-таки говорят, что древнерусские города, они возникли уже в период становления древнерусского государства, где-то вот во второй половине восьмого, в начале девятого веков. Причем эти города во многом возникали на месте либо бывших таких административных центров, восточнославянских племен, либо на месте каких-то религиозных, общерелигиозных центров восточнославянских племен. Хотя довольно много восточнославянских центров, которые потом преобразились в города, не все, прямо скажем, но многие преобразились в города, они возникали вот на вот этом знаменитом водоразделе из «Варяг в греки», по которому осуществлялась торговля наших предков со странами Европы, в частности Балтийской Европы, и с Византийской империей. Я благодарю за внимание, надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо.